Или агни-йога призывает. Агни-йога приходит ко времени. Кто же иначе скажет, что эпидемия инфлуенции должна лечить психической энергией? Кто же обратит внимание на новые виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? Ни проказы, ни старая формы чумы, ни холеры страшны. К ним имеются предохранительные меры. Но следует задуматься над новыми врагами, созданными современной жизнью. Нельзя к ним применять старые средства. Но новый подход создается расширением сознания. Можно проследить, как в течение тысячи лет шли волны болезней. По этим знакам можно составить любопытную таблицу человеческих уклонов, ибо болезни показывают негатив нашего существования. Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят «поздно строить насос, когда дом пылает». Так Агни-йога говорит о психической энергии. Люди совершенно разучились понимать и применять психическую энергию. Они забыли, что каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. Почти невозможно остановить эту инерцию, потому каждое проявление психической энергии продолжает свое воздействие по инерции, иногда даже продолжительно. Можно уже виды изменить мысль, но следствие прошлой посылки все-таки будет пронизывать пространство. В этом сила психической энергии, но и качество, заслуживающее особой заботливости. Можно лишь светлым сознанием управлять психической энергией, чтобы не засорять путь свой прошлыми посылками. Часто мысль случайная и несвойственная надолго мутит поверхность океана достижений. Человек уже давно забыл о мысли своей, но она продолжает лететь перед ним, освещая или затемняя путь. К сиянию луча припадают малые светочи, обогащая его. К ссору присасываются темные пыльные части, пресекая движение. Когда говорим «летите светло» или «не сорите», Предупреждаем о действии.